Глава 13 Ротонда, вот уже много лет служившая сиятельному семейству Арсентьевых местом летнего отдохновения, молодому человеку по первому впечатлению решительно не понравилось. Он надеялся увидеть картину необузданной природы. Непроходимая лесная чаща, густое сплетение над головой сосновых сучьев, река бурным потоком, ракочущая у подножия крутого обрыва, А тут обыкновенный европейский парк. Не Сибирь, какая-то стрельна. Стоило ли право ради этого пересекать половину огромной державы? Иван Карлович заподозрил неладное еще на подъездах, когда в просветах между деревьями замелькали суетливые фигурки слуг, и где-то тоскливо заговорила скрипка. Стало ясно. К прибытию бар готовились. Минутой позже упряжки вылетели на пологи берег Тобола, Свернулись с дороги влево, еще немного прокатились, замедляя бег, и остановились почти у самой воды. Первое, что услышал Фальк, как только умолкло проклятое ведро, был тихий, убаюкивающий плеск речных волн. Он огляделся. Гигантский ковер разнотравья был украшен рукой человека и напоминал скорее газон. В центре рукотворной площадки угадывалась едва заметная тропинка с посаженными по ее краям пурпурными цветами, именуемыми в простонародье степными ромашками, а в светских кругах более известными как итальянские астры. Тропинка, делая причудливые витки, вела к сказочной беседке. То была уютная ротонда с выпуклым куполом горохового цвета и белоснежными деревянными колоннами, увитыми в основании затейливой резьбой. Внутри по бортикам ютились не окрашенные, но гладкие полированные скамьи. По центру монолитом громоздился широкий эллипсоидный столик. Удобнейшее строение, дающее изможденному путнику покой и тень в жаркие погоды. А что за дивный вид открывался оттуда? Глянешь в одну сторону и тотчас очаруешься темно-зеленым бархатом старинных елок, застенчивыми кудрями берез. В другую узришь изгиб неспешной водной глади, серебрящейся в горячих солнечных лучах. Невольно залюбуешься пенными гребешками волн, то замирающими в стеклянной неподвижности, то вздымающимися каскадом голубоватых брызг. Противоположную сторону реки нарочно оставили по печенью дикой стихии. Там зеленела во все стороны на сто шагов густая пышная осока, шуршал камыш по виду сухой и ломкий. Учитель фехтования шагнул прочь со скрипучей подножки, со вздохом окинул взглядом регулярные очертания раскинувшейся панорамы и с плохо скрываемым в голосе разочарованием промолвил. «Вот тебе и приют задумчивых дриад!» Раздался детский крик полной восторженности, какой редко можно встретить во взрослом человеке. «Татьянка! Татьянка!» Заливался молец, описывая круги подле своей старшей подруги. Гликося, какая тут красота! Побегли к речке, а?» Девушка улыбнулась. Спохватившись, покосилась на Софью Афанасьевну. Та как раз спускалась с кареты, опершись тонкой рукой на ладонь подоспевшего лакея. «Сейчас, вероятно, Борчука приструнят его грозные воспитатели», — подумал Иван Карлович. Но ошибся. Молодая княжна ограничилась мягким замечанием. — Дескать, извольте, сударь, впредь говорить «посмотрите» и навеки позабыть это ваша ужасная гликося. Служанка и вовсе проявила озорство натуры, припустив вниз по дорожке с громким восклицанием «Побегли, побегли!» Сын полицейского чиновника с энтузиазмом подхватил призыв и порывистым клубком бросился ей вслед. Скучные взрослые остались в компании друг друга. «Любезный Иван Карлович», — приблизилась к петербуржцу Ольга Казимировна, «не угодно ли сопроводить даму к ближайшей рощице? Вы, безусловно, помните о моем намерении произвести оценку местной древесины. Пока мест слуги приготовят яство да соберут на стол, мы с вами сможем скрасить ожидания легким променадом, совместить приятное с полезным». «Ничто иное не доставило бы мне большего удовольствия», — поклонился Фальк, позволяя купеческой вдове взять себя под руку. «А разве несравненная Софья Афанасьевна и господин Мостовой не отправятся с нами?» «Вы же не боитесь остаться со мной наедине, господин штаброт, мистер, рассмеялась пани Листвицкая и, обернувшись к девушке, произнесла, «скорее идемте, милая, дорогая Софии! Надеюсь, вы не найдете мое общество слишком скучным. Ну что поделать, торговля занятие малообольстительное. Алексей Алексеевич, формально оставшийся без приглашения, сделал вид, что обижен. Однако после короткого раздумия все же присоединился к остальным. С какое-то время все четверо шли в безмолвии, точно заколдованные переставляли ноги, удаляясь от ротонды в сторону близкого бора. В спины им неслась протяжная песня измученной скрипки. «Скажите, как долго вы намереваетесь испытывать надо мной чувство тайного превосходства?» Ни к силу, ни к городу выдала Ольга Казимировна. «Простите?» — удивился Фальк. «В этом сегодня укорил меня покойный супруг. Ну, во сне, понимаете?» «В самом деле?» Фальк никогда не понимал и не любил женской привычки обращать внимание на сновидения. Ведь лучшие умы человечества давно уже твердят, что сны это не более чем пустые образы, диктуемые подсознанию утомленным за минувший день разумом. Словно какая-нибудь промышленная отработка на железоделательной мануфактуре. Вот я вас теперь, Софьюшка Афанасьевна, предварила насчет непривлекательности купцовского-то дела. А сама смотрю, батюшки свет, чисто зеркало мне поднесли. Гляжу, как будто на вас, а вижу себя, только лет двадцать тому назад. Та же стать, та же сила, тоже жгучее ко всему мужское любопытство, тоже гнетущее стремление встать с представителями, так сказать, сильного пола наравне, а того желательнее превзойти». Отсюда и зародилось со временем чувство тайного над мужем превосходства. Пока живой был, тенью за ним вертелась Все думало науке управления обучиться. И ведь казалось дурехе, будто о многом на свете понимаю, куда лучше него. Дескать, только дай мне встать к правилу корабля, именуемого коммерцией, и трюмы его тотчас доверху наполнятся золотыми россыпями и самоцветными хаменьями. Какое! На деле все вышло совершенно иначе. Худой из меня получился флебустьер. Со стороны взглянуть тишь да гладь, Парус судно по-прежнему белоснежен И вымпел весело полощется на ветру. А изнутри дно давно налетело на рифы, Через пробоины в бортах хлещет морская вода И команда мертвецки пьяна. Внимая этому рассказу, Иван Карлович озадаченно хмурился. Второй раз за сегодняшний день малознакомый человек пускался в откровение. Что это? Пресловутая провинциальная непосредственность или очередной спектакль на публику? «Став хозяйкой мануфактуры, я сделалась почти старухой, господа», — продолжала купчиха. «Каждый мой день стал протекать в бесплодных хлопотах. Чуть свет тащишься в контору, минуя мерзкие заводские лочуги и зловонные корпуса». Сидишь там каменным истуканом, часы напролет, над письмами и бухгалтерскими книгами. Читаешь, делаешь пометы, а после у крыльца встречаешь просителей человек тридцать. Все как один убогие, без шапок. Давать им ничего нельзя, иначе на завтра остальные сядут на шею. Остаток вечера коротаешь в пустой и холодной горнице. Ждешь, когда, наконец, захочется спать, и отчаянно оттягиваешь сей момент, зная, что на утро камердинер снова доложит о какой-нибудь проблеме. Знакомые за спиной шепчутся «Миллионерша!» Завидуют. «Было бы чему!» Тут речь Листвицкой вынужденным образом прервалась по причине возникновения на пути прогуливающихся внушительной канавы. Иван Карлович проявил галантность, помогая дамам преодолеть препятствие. Подождав, пока господин Мостовой, изрядно запыхавшийся от пересечения коварной ландшафтной преграды, не присоединится наконец к остальным, Ольга Казимировна задумчиво произнесла. — Нет, хорошая здесь все-таки древесина. — Ваше Скородие, Ваше Скородие! — раздался за спинами голос Татьяны. — Извольте откушать все на столе не равен час простынет обед то иван карлович мимоходом подумал что было бы неплохо явить служанка минутой ранее не пришлось бы лазить туда сюда по канавам поймав вопросительный взгляд книжной арсентьевой молодой человек заявил что он черт подери голоден ему жалобным эхом откликнулся взмокший от длительного променада алексей алексеевич и впрямь ваше сиятельство «Ведь третий час, помилуйтесь! Так право и до греха можно дойтись!» Обратный путь сопровождался многословными и путанными разъяснениями Ольги Казимировны ключевых положений и ей уже основанной теорики о психологической невозможности женской натуры самостоятельно принимать важные решения в короткий срок. Глубинная суть оного мыслительного пассажа, не слишком уж по мнению отставного, что оборот хитрая, сводилась к повторенной десятикратно и на разный лад максиме. Даже самая сильная женщина нуждается в крепком мужском плече. Словом, не ахти какая ломоносовщина. Однако купчиха явно гордилась стройностью собственных рассуждений. У ротонды их уже ждали запеченные на углях бекасы, балычок, а также свежая, сваренная тут же на берегу уха. Отдав должное усилиям поваров, отставной штаб изящным движением промокнул губы салфеткой и обратился к одному из лакеев. «Скажи-ка, братец, не найдется ли у тебя лимонок, чайкус? Для аромату. А то уж больно крепок стерва». «Не изволь беспокоиться, ваш бродь!» Отозвалась вместо него рыжеволосая Танюшка. «Есть фрукта, есть! Это я сейчас, мигом!» И действительно, не успел Иван Карлович опомниться, как сочный ломтик уже плавал у него в стакане, источая манящий кисло-сладкий запах. «Сама-то возьми, отведай. Небось, тоже хочется?» Вон уж глазами в нем какую дыру проделала. «Благодарствую, барин!» — поклонилась девушка. И в тот же момент, словно бы опасаясь, что добрый господин передумает и запретит ей угоститься турецкой фруктой, сунула в рот изрядный желтоватый кругляш. — Стой, ведь ядреный! — вскинулся было молодой человек. — Да поздно. Бедная горничная скривилась до смешного выпити в губы. Это вызвало всеобщий смех. Отсмеявшись, Фальк спросил. — Что, голубушка, не найдется ли у тебя коньяку? «А как же ваш бродь? Найдется, коли надо!» Спустя несколько мгновений каждому из присутствующих поднесли полную рюмку. Иван Карлович проследил, чтобы угощением не обнесли молодую служанку, заодно продемонстрировав ей, как правильно закусывать крепкий напиток лимоном. «Знаете, Ольга Казимировна, — сказала молодая княжна, чуть зарумянившись от коньяка, — Сию похвальную мысль о мужском доминировании я прочла еще в одной правильной книге, когда мне было четырнадцать. Я и теперь нахожу ее обстоятельной и, может, даже над прочими преобладающей. Вот только. Простите, господа, могу я говорить открыто? Разумеется, с мягкой уверенностью сказал отставной штаб рот, мистер, вы в кругу друзей. Алексей Алексеевич, изо всех сил изображая деликатность, с видом заправского заговорщика махнул рукой. Получилось, что ножка Бекаса, дескать, извольте, барышня, и даже спрашивать не нужно. Я, если позволите коротко, лично по мне, всякая барышня, какого бы она ни была возраста и положения в обществе, не может быть счастлива и полна жизни без любви. Но любовь представляется мне материей не вертикальной, а горизонтальной, то есть равноправным союзом двух истово любящих сердец, неким партнерством мужчины и женщины, в котором отсутствует прямое подчинение с какой бы то ни было стороны. Листвицкая слушала очень внимательно, с теплой улыбкой, однако едва уловимо поморщилась на критику патриархальности в семейном быту. Ей явно более импонировал традиционный христианский подход к институту брака. «Замуж хотите?» — промурлыкал господин Мостовой, лучась удовольствием от третьей стопки. «Это, голубушка, вы наша, ой, как верно-с! Правильно-с! И даже очень! Ведь оно и впрямь не пристало этому бриллианту до да бездолжной драгоценной оправки-то!» «Хочу!» — твердо отвечала молодая княжна. Но с оговоркой, что ни я, ни будущий муж мой не станем друг над другом давлеть. Я верю, что всякий из супругов должен быть человеком до некоторой степени независимым и, как бы это сказать, многосторонним. Скажем, мужчина может быть сколько угодно сильным и мужественным, но в то же самое время не зазорно ему быть и тонким, и романтичным. Верно и обратное. Женщина, помимо тонкости натуры, должна в случае необходимости уметь за себя постоять. «Позвольте, сударыня», — сказал Иван Карлович, — «истинная сила женщины вовсе не в том, чтобы самостоятельно отражать натиск судьбы, а в том, чтобы иметь рядом с собой человека, который с радостью сделает все это за нее. Для нее». «А что касательно умения за себя постоять, не хочу вас обидеть, Софья Афанасьевна». «Но всегда ли право барышням под силу должным образом владеть оружием? Скажем, той же шпагой? Или, упаси бог, палашом?» Вспыхнув, Софья Афанасьевна коротко пошепталась о чем-то с Татьяной, и девушка тотчас скрылась в стоявшей неподалеку карете. «Алексей Алексеевич, не затруднит вас на некоторое время стать моим порученцем? Адъютантом, если хотите». — Все, что только пожелаете, душа моя, все, что только не прикажетесь. Ради вас, сколько потребуется, сверну, пожалуй, и горы. — Ну, гор, положим, мы рушить с вами не станем, — засмеялась княжна. — Если позволите собой распорядиться, у меня будет к вам совсем иная просьба. Не угодно ли водрузить вон на ту кочку, у самой реки, видите? Эту вот бутыль с остатками коньяка. Иван Карлович беспокойно поерзал на скамье, а после и вовсе поднялся со своего места и остался стоять. Он, кажется, начал догадываться, что задумала эта не в меру воинственная барышня. Мостовой насмешливо взглянул на отставного штаб сдержанно поклонился Ольге Казимировне. Та с интересом, но, кажется, без особого удивления наблюдала за событиями и, потешно покачиваясь, колобком покатился к кромке реки, неся перед собой полупустой штов. Едва бутылка утвердилась на размытом водой илистом бугорке, возвратилась Татьяна и передала своей госпоже замотанный в трепицу предмет. Через миг перед взорами собравшихся засиял полированными шоколадными боками изящной работы пистолет. — Милостивый государь мой! — торопливо воскликнула Софья, обращаясь к петербуржцу словно опасаясь, что сейчас кто-нибудь опомнится и прервет ее замечательно веселую игру. «Вы, человек военный, вас я попрошу поместить в оружие заряд. Меня учили, но...» Фальк вздохнул. Вчера ночью, согнувшись в полутьме над пистолетной шкатулкой, он чувствовал, что непременно встретится с отсутствующим дуэльным орудием. Вне всякого сомнения, в тонких пальчиках Софьи Афанасьевны сверкал второй лепаж из холневского гарнитура. Вот и нашлась пропажа. «Меня учили», — сказала она. «Эван, выходит, как». «И чем же мне его прикажете зарядить, мадемуазель?» Не без язвительности поинтересовался учитель фехтования. Полагая, что Владимир Матвеевич, какие бы ни преследовал цели, Очень верно сделал, оставив всю необходимую для выстрела принадлежность у себя в ящике. Отрадно находить, что хотя бы мужчина не удаляется правил конфиденциальности и следит как можно за безопасностью своей ученицы. Помилуйте, господин Фальк, обиженно подняла оточенные бровки Софья. Я обо всем позаботилась. Какой, скажите мне, прок в пистоле, коль скоро он без шомпола и пуль. — И то верно-с. Так вы сделаете мне одолжение? — Вам стоит только повелеть. — Сейчас, сейчас. Да где же пули? — Татьяна, Татьяна! — Здесь я, барыня. Неси сюда все необходимое. Возьми там, в карете. — Не в службу, а в дружбу, дорогой профессор Мостовой. Пока господин офицер готовит нам заряд, не соблаговолите ли отмерить мне от той самой кочки, где бутыль? Пятнадцать шагов. Как, не затруднит вас? Ничуть. Сей же час соблаговолю, — ответил ей Алексей Алексеевич и бросился выполнять поручение. Раз, два, три, проклятие моим коротким ногам, семь, восемь, девять. Послушайте, судары не быть может, довольно будет и десяти. Помилуйте куда уж более. «Ольга Казимировна, попрошу вас в сторонку. Не стойте, пожалуйста, на дистанции. Уж нет, господин мостовой, извольте накинуть еще пять шагов. Мне нужна изрядная протяженность, а то, боюсь, Иван Карлович не поверит в силу женского ратного искусства». «Что вы?» – пробурчал Фальк, вколачивая пулю. «Не имею для сомнений ни малейших оснований». Довольно было бы просто сказать, мол, так и так, господа. Я, кстати, недурно стреляю. К чему иллюстрации? Впрочем, спешу доложить, пистолет отменно заряжен. Вы готовы? Совершенно, сударь. Мерси. Французское спасибо. Настал решительный момент. С видом крайней торжественности. Княжна, освободившись от длинной перчатки, Взялась загнутую рифленую рукоять. Приблизившись к намеченному барьеру, она приняла картинную позу, хоть сейчас на гравюру. Ба, да она, пожалуй, прямо в цель метит, подумал отставной штаб -ротмистр. И ведь с каким похвальным прилежанием щурится душегубка. Однако женщина с оружием это неприятное зрелище. Стану глядеть не на нее, а на бутыль. Коньяк-то за что губить? Что-то резко щелкнуло, раздался до неправдоподобности оглушительный выстрел. В нос ударил запах порохового дыма. Ни в чем неповинное стекло визгливым дребезгом разлетелось на части. Мелкие осколки в стороны, крупные вниз по кочке к самой земле. Пелена золотистых брызг бусинами распространилась по прибрежной траве, мешая ее жизнерадостную зелень в темное, почти черное пятно. Вдруг между небом и левобережным горизонтом сверкнул искрящийся зигзаг. Молния. Огромная лохматая туча неторопливо наползала с запада. Осень пожаловала, наконец, заявить о своих правах. Все глядели на Софью. Девушка посмотрела на Фалька, точно генерал, взирающий на поле боя после выигранного сражения. Перевела взгляд на Алексея Алексеевича, Ольгу Казимировну... Татьяну, подбежавшего Георгия Константиновича, вздернула подбородок и победительницей прошествовала мимо них, чуть ежась под первыми каплями начинающегося дождя.